Глава д в а д ц а т а Поклонник Дуччи. Эта ночь с одной стороны тянулась как вечность, а с другой п р и м е л ь к н у л а единым мигом. Мещерский часто вспоминал её, наверное, потому что впервые наблюдал удивительную синхронность мыслей у таких непохожих созданий, как собственная я и я Вадима Кравченко. Легли в доме над озером поздно, уже во втором часу. За окном поднялся ветер. «Каждую ночь к р о с д а ё м а?» Изрёк Кравченко. «Вот жизнь. Ну, просто дю-ра-сел. Непростая батарейка. На такого зайца розового становимся похожими не находишь?» Мещерский промолчал. «Это не мы. Это он к ней, настоящие телохранители, нанялся. Пристрелил четвероногого дружка, и рука не дрогнула. А пистолет Сидорову придётся сдать». Вадим заворочался, Тахта скрипнула под его тяжестью. «Они тут все. ф и л л и н и ф и л л и н и только и слышишь. А помнишь, Серёга, как у него в фильме псих забрался на дерево и орал «хочу женщину». Ох, не зря дубляжник морду себе полировал. Мещерский закрыл глаза, а когда открыл, вроде через секунду за окном уже плавала мутная утренняя мгла. От неё отделился тёмный силуэт. Мещерский приподнялся на локте и увидел... Сидорова. Опер, точно хмурое привидение, восседал на подоконнике. Брюки мокрые до колены в грязи, а от куртки нестерпимо несёт намокшей кожей, волосы тоже мокрые, слиплись. Лицо устало и серое, мешки под глазами, а к нижней губе прилепилась сигарета. «Долго спишь, приятель?» Сидоров выпустил дым из ноздрей. Из ванной появился Кравченко. Он быстро куда-то собирался. Мещерский взглянул на часы. Шесть пятнадцать. «Вы этот тир, говорят, открываете?» Сидоров тряхнул волосами. «Шутнички!» «Ты... ты как тут очутился?» От неожиданности Мещерский позабыл даже свою вежливую заносчивость. «Переодеться во что-нибудь сухое найдёте?» Кравченко кинул оперу свой свитер и джинсы. Тот спрыгнул с подоконника. «Дождь ночью лил», — сообщил он, а потом добавил вроде бы... продолжение фразы. «Мишу безногого убили, топором». «Какого ещё безногого?» — не понял Мещерский. Опер подхватил одежду и молча двинулся в ванную. Кравченко рассказал приятелю о своей встрече с инвалидом-попрошайкой на рынке. А сегодня ночью его нашли на автобусной остановке. Шофёр последнего автобуса обнаружил. Шурка всю ночь на осмотре места происшествия пробыл. «А пустовалов? его взяли «Нет. Там снова дым коромыслом. Он говорит, план сирена ввели. Да только прокус этих сирен. А откуда Сидоров про стрельбу знает? Я ему сам ночью позвонил. Ну да, сам. Только сдаётся мне, что ещё раньше меня ему кто-то из охраны информацию выдал. Везде у м о л о д ц ы свои люди. Он бы прямо ночью сюда заявился. С него станется. Да не успел. Там, как видишь, новое ЧП. А для чего он приехал? Кто его сюда пустил? Приехал он за Шиповым, пистолетом и новостями. А впустила его наша Тихоновна. Она что, не ложилась? Кравченко пожал плечами. Шурка, говорит, встретил её на террасе. Воздухом она вроде дышала. Бессонница, мол. А ты куда? Я поеду с ними в отдел. Пока спустовало вам всё глухо. А если что будет, Шурку его орлы известят. У него там с начальством какие-то сложности. Какие ещё сложности?» Так, буркнул что-то. По матушке начальство послал. «Вроде его от операции отстранили, вроде нет». В общем, умалчивает и з л и ц а Но я чувствую, что-то негладко у него в смысле служебных, внутриуставных отношений. «Хватит з у б а с к а л и т ь Нашёл время. А что, сам же спросил. Пока же он желает с нашим стрелком потолковать. В шесть утра? Он что, тоже не спит?» Его Тихоновна разбудила. Мы уже полчаса тут к о н т у е м с я пока ты дрых б е с п р о б у д н о Я с вами. Мещерский схватил ботинок. Нет, вот как раз ты, Серёга, будешь там абсолютно лишним. А ты не лишним? Он же Шипов забирает. А ты... А у меня пистолет в кармане. И заявление. Какое заявление? Жоржика. О том, что он этот самый пистолет добровольно сдаёт в милицию. Вернее, собирался, но опоздал по н е з а в и с и щ и м от него обстоятельствам. А когда же он успел написать такое заявление? Я его только что написал у ванной. Я. Ну, не будь дураком, Серёга, это шазбука. Впрочем, дело не только в пистолете. Тут что-то ещё кроется. Сидорову про этого Жоржа к о е ч т о известно. Э это э я печёнкой чувствую. Что? Затем и еду. За информацией. При добровольной выдаче оружия, ежели Сидоров, естественно, всё по закону оформлять замыслил, а не класть материальчик под сукну до лучших времён, Тут Кравченко двусмысленно усмехнулся. «Ну да, в оперативных целях, как это у них называется. И ему в таком случае и меня на протокол положить придётся. Пистолет-то ведь я сначала у Шипова изъел. А потом он этим пистолетом на Жоржика надавит. А может, и не только пистолетом. Ладно, все объяснения позже. Я телефон заберу. Если что, тут жду звонка. И ты жди. И надейся на лучшее. А что же я Марине Ивановне скажу? Испугался Мещерский, что снова кого-то схватили и опять... «Вдову сам успокоишь. Ты у нас мастер на все руки. Скажи, всё дело в ночной стрельбе. Мол, всё обойдётся». В комнату вошёл переодевшийся опер. «У нас с тобой, Вадик, один размер, оказывается». Объявил он грустно. «Танки Шон. Снова меня выручил. Ну, Шипов ждёт внизу». Мещерский проводил их до лестницы. Сердце его так и колотилось. В гостиной у камина сидел Георгий Шипов, в шерстяной водолазке, черных джинсах и кожаной безрукавке с серебряной итальянской кокардой вместо значка. На руке его позвякивал металлический браслет с перламутровыми инкрустациями. Пояс в джинсах был самый что ни на есть прикид. Кожа с металлическими шипастыми пластинками, а пряжка — все та же раскрытая ладонь. Он вертел на пальцы ключи от Хонды. «Быстро до вас, товарищ капитан, новости д о х о д и т заметил он с бледной усмешкой. «Ты, умник, своей пушкой всю округу на уши поставил». «Не захочешь, услышишь». «Ну?» — Сидоров кивнул на дверь. «И где же он, дорогой наш любимый?» «Пистолет у меня. Марина Ивановна посчитала, что так будет лучше», — позвестил Кравченко. Георгий собирал создать его в органы, но обстоятельства сложились так, что... Сами понимаете, смерть брата, скорбь, тревоги. Тут и себя позабудешь. А вчера он был вынужден воспользоваться оружием, чтобы защитить Марину Ивановну от бешеной собаки. Герой. Сидоров достал из кармана ключи от машины. Ну, герой, поехали на моей развалюшке. Шевелись давай. Что, собственно, произошло ночью? Как убили этого к о л е к у Спросил Кравченко уже в машине. Так просто спросил, без надежды на ответ. и сердце защемило от уже знакомого стыда и жалости. «Эх, Миша, Миша, вот оно как с тобой вышло. Вот, значит, какая судьба твоя, какая смерть». Сидоров завёл мотор, начал разворачиваться. Он, как обычно, пьяный был. С вечера они пили в одной из палаток. Мы с в и д е т е л и установили. Так, рвань одна, шантропа рыночная. Мишка там свой был и раньше с ними бражничал. И его ч т о т о вся округа знает. н о и жалели, когда угостят, стакан поднесут чеченскому герою. Опер неожиданно поперхнулся, швырнул окурок в окно. Ушёл, а точнее уполз он на своей колясочке около полуночи. А уже в половине второго его на остановке нашли. Один обрубок. Без ног, без головы. Без головы? Шипов-младший на заднем сиденье подался вперёд. ноги то он отечеству подарил любимому а голову е ё мы нашли вернее то что от н е ё осталось в метрах в пяти от тела там весь тротуар кровищий у д е л а н д о ж д ё м никаким не взяло бы пришлось пожарных вызывать смывать в с ё после осмотра а то утром народ на работу двинет пацаны в школу а там как на бойне выходит это в с ё таки он убил андрея опер не ответил они проехали около полукилометра Прежде чем он сказал, я этого мясника, поганого, всё равно найду. Он Мишку... Эх, да что там? Мне теперь без разницы, больной он или здоровый. Тварь н п о с л е д н и я сукин сын. Наши всю ночь рынок вверх дном переворачивали. Все эти ларьки гнилые склады, пристань обыскивали. Продолжил он хмуро после паузы. Собака покрутилась, покрутилась, а тут как раз ливень хлынул. Они ж в дождь ни черта не чуют, дармоеды. А сейчас наши снова двинули по домам. Снова всё подряд. Дворы, подвалы, чердаки, котельные, голубятни. Как и в тот раз. Да только... Он безнадёжно махнул рукой. А меня шеф облаял. Дескать, работы он моей не видит, результатов. Одну только... Ну, я ему тоже сказал пару ласковых. А что, молчать, что ли, буду? А он меня в шею отстранил от о п е р а ц и и «Меня!» Сидоров, словно накопившийся яд, выпустил из себя длиннейшее ругательство. «Я у них теперь козёл отпущения перед начальством областным. И меня же отстранили. Ребят все там, о я...» «Ну да ладно, я теперь сам. Я эту тварь теперь... Ты остынь, Сашка, и мозгами пораскинь». Краченко поморщился. Ему не хотелось, чтобы весь этот милицейский стриптиз поразыгрывался перед посторонним. Правильно начальство тебя оттуда попёрло. У тебя ж на физиономии написано, что ты сделать намереваешься, ежели н е н а р у к о м на пустовалого наткнёшься. А им новое ЧП и ни к чему, им псих ж е в ё х о н ь к и м нужен. Да и нам тоже, знаешь. И нам тоже? Эхом переспросил Шипов. Да. А ты, Жорж, помолчи, не лезь н и в свои дела. Меня Егором зовут. Всё равно заглухни. Нет, отчего же? Сидоров уже наступил на горло раненому самолюбию. Отчего же? Я, например, Егор, с тобой с большим удовольствием потолкую. И даже расскажу тебе кое-что. Желаешь? Я желаю знать только одно, кто убил Андрея. Парень смотрел в окно на мелькающий вдоль шоссе частокол сосен. Откуда ж у тебя взялся пистолет, Егор? Спросил Сидоров, вроде бы даже не замечая его слов. Нашёл. И где же? В Москве. В Измайлове, в парке. Прямо с патронами нашёл? Нет, патроны позже купил. У кого? За сколько? Не помню. У мужика какого-то в баре на полянке. Недорого. А деньги у Марины Ивановны взял? Шипов глянул на опера. Я никаких денег никогда у Марины Ивановны не брал. Значит, у брата? У него иногда. И на пушку тоже. Я купил только патроны, а пистолет нашёл. А зачем он вообще тебе понадобился? Сидоров говорил ровно. И снова в его голосе не слышалось интереса, словно он задавал вопросы, исполняя тем самым опостылевший ритуал, и при этом п р и о т л и ч н о знал все ответы заранее. «Саш, ты на дорогу смотри всё-таки хоть иногда», — заворчал Кравченко, потому что опер сидел в полоборота и даже руль иногда отпускал, а тут как раз навстречу вынырнул из-за поворота длиннющий трейлер. «Зачем тебе вооружаться, Егор, а?» — повторил Сидоров. — На кого ж ты у нас войной собрался? — Моего брата убили. Сочувствую тебе от всего сердца. Мне от вашего сочувствия ни жарко, ни холодно. Шипов продолжал смотреть в окно. — Андрея убили. Это всё, что я знаю. И я там совсем один. — Где там? — осведомился Сидоров. Шипов не ответил. — А ты и свою пушку нашёл до инцидента в «Небесном рыцаре» или после? Выдал вдруг Сидоров в кратчево. Парень вздрогнул, а Кравченко навострил уши. Это ещё что такое? «Великая вещь научно-технический прогресс», — продолжал опер. «Я, ребята, не устаю на него удивляться. А с тех пор, как у нас в отделе факс поставили особенно, сам лично у шефа в ногах валялся, деньги клянчил. Зато сейчас мы как белые люди. Набрал номерочек, выдал звоночек наверх, а тебе мигом кое-что по факсу и сбросили». Документики любопытные. Эх, что ж ты, мил друг, Егор Георгий, делаешь, а? От закона бегаешь. Нехорошо это. На даче радуешься. А в п е р в о п р е с т о л ь н ы й тебя и ищут. Дело на тебя в окружном РВД у следователя пылится уголовное. Знаешь про дело-то? То дело давно закрыто, и я от закона не бегаю. Его же прекратили. Мне сама следователь сказала. Шипов по-прежнему упорно смотрел в окно. На щеках его появился яркий румянец. И вообще, я ни в чём не виноват. Конечно, подумаешь, пустячок. Сломал некоему гражданину Зарецкому Феликсу Феликсовичу челюсть и два ребра. Побои нанёс и, естественно, не виноват. Кому-кому? Зарецкому? Филу? Феличите? Кравченко аж подскочил от неожиданности. и ч ь ты, знаешь потерпевшего? Сидоров как-то плотоядно ухмыльнулся. «А как же?» «Совладелец оптовой базы моющих средств текстильщиках. Богатый барин. Но человек в Москве пока новый. А наши его не только по шампуням и бабьим прокладкам знают». Теперь ухмыльнулся Кравченко. Он одно время в тренажёрный зал з а ч и с т и л на базу н а ш е г о Мариной рощи. Денег дал. Ну, в общем, вроде тонус жизненный поднять Филичиту, э т о кличка у него такая, потянула. Наша к нему со всем уважением сначала. Клиент платит. И тебе тренер персональный, и массажист, и всё такое. А ф е л и ч а та хамить начал. В общем, хлебнули наши с ним лихо. Он же гомик. И не просто гомик, а озабоченный гомик. А у наших на базе атлетический зал, ребятки-культуристы ходят. Но он и развернулся тут. И Эле о т б о я р и л и с ь и денег никаких не нужно стало. Репутация заведения дороже. Ребята хотели ему морду набить. Да пожалели. Он квёлый, как ящерица дохлая. Кравченко обернулся к Шипову-младшему. «А ты что это, брат, тоже выходит?» Дело, которое якобы прекращено, быстро перебил его Сидоров. Любопытное и весьма. «А ты, Вадик, прикуси язык. Тут я сегодня истории рассказываю. А ты, Александр Иванович, смотрю, человек, да нельзя осведомлённый!» Фыркнул Кравченко. «В болотах сидишь, а профиличитую информацию имеешь. Ну и канал у тебя смотрю». «Свет не без добрых людей». Сидоров закурил новую сигарету. Да и факт с е с т ь к тому же. Да, дельце твоё, Егор, действительно прекращено. Пугать этой макулатурой мне теперь тебя смысла нет. С гражданином Зарецким недоразумения ваши улажены. Как и кем, ты знаешь, наверное, лучше меня. Родственничков надо иметь таких вот, да. Не высказывайте вы с этой филичатой претензий друг другу. Драка, происшедшая между вами, возникла на почве личных неприязненных отношений. Кое вы полностью уже нормализовали. Ладно. Всё так там в деле и записано. И поставлена жирная точка. Прекратить вследствие изменения обстановки. Но мы не будем вдаваться в анализ столь любопытного юридического казуса. Я лучше другое тебе, Егор, расскажу. А вернее напомню. Что? Шипов повернул голову, хрустнул пальцами. Показания некоторых свидетелей, присутствовавших при этих ваших неприязненных отношениях. «Вадик, а ты слыхал а небесном рыцаре?» «Кое-что», — Кравченко отвечал уклончиво. «Это кабак такой, а вернее гей-клуб на Старом Арбате, в Медном переулке. Шикарный, говорят. Но я таких фасонов не ношу». «Ну, Но Егор тоже не носит. Не подумай, бога ради, что д у р н о е он у нас человек правильный». Сидоров наблюдал в зеркальце за Шипова-младшим, который в это самое мгновение превращался из румяного в красного рака. «Рыцаря в вашем медном переулке посещал на этой весной исключительно как лицо, сопровождающее своего старшего брата. Что-то вроде телохранителя, по-родственному». Андрей ходил в эту... «Слушайте, вы, придурки!» Егор скрипнул зубами. «Если вы хоть раз ещё посмеете...» «Хоть единый раз!» «А что мы такого сказали?» Наивно удивился Сидоров. «Ты дослушай сначала и не ори». «Не перебивай старших». Нет, Вадик, не делай скоропалительных выводов. Андрея Шипова просто приглашали петь в том клубе. Петь на эстраде, только и всего. Он же оперный певец. А, впрочем, это сейчас модно, да. Кравченко кусал губы, чтобы не ухмыльнуться и не злить и без того уже доведённого до белого коленя мальчишку. Я сам даже кое-что слыхал в этом роде. Не Шипова, конечно, а а у Андрея такой голос. Ну, как раз этим клубным завсегдатаем по вкусу бы пришёлся. И что же он пел для этой публики? Неужели Арии? Разное. Шипов опустил голову. Неаполитанские песни, кое-что из Генделя. Ави Мария даже. Ави Мария? О, Господи, прости нас, грешных. Вздохнул Кравченко. А с величитою как же вы пересеклись? А это меня послушайте. Я обещал сказку до конца рассказать. Сидоров сбросил скорость. Они миновали озеро. Свидетели по делу? а в основном это официанты и бармен клуба, показывает, что весь этот инцидент произошёл в зеркальной шкатулке. Это там зальчик такой для любителей, с ночным шоу. Шипов имел в этом шоу номер. «Правильно говорю, Егор». «Вот-вот». А дело было так. Шёл четвёртый час утра. Народу в зальчике осталось мало. Гражданин Зарецкий, будучи по показаниям бармена в нетрезвом состоянии, сидел один. И после того, как Андрей Шипов спел свою программу, пригласил его за свой столик. Тот отказался, Зарецкий стал настаивать, вскочил и пытался его удержать. «Егор, он ведь твоего брата за р к у схватил даже?» «Как дешёвую шлюху. И все это видели». «Точно. Ты уж прости, но я кое-что на память процитирую». Сидоров пристально следил за ним в зеркальце. «Вот, значит, на сцене из-за кулис появился ты, как лицо сопровождающая артиста». А Зарецкий, которого и официанты, и менеджеры пытались утихомирить, заорал, что, мол, ломаются тут, далее нецензурно. А он этих недотрог имел во все дыры, далее нецензурно. И вообще, видал он всё это в... далее уж совсем нецензурно. И тут ты, Егор, как истинный джентльмен, свистнул ему в морду. Между нами вполне заслуженно. Да так, что гражданин Зарецкий брык с эстрады, и при падении, видимо, по неосторожности... Опер выдержал паузу, сломал свои хрупкие кости. н ну, о потом началась общая буза, охрана вмешалась, и кто-то из доброхотов вызвал с т р а ж и порядка. Дело получило нежелательную огласку. «Ну так, что ли, всё было, Егор? А? Почти что?» Филичита в конец оборзел, свихнулся, наверное. Кравченко щурился. «А правильно это дело прекратили, есть ещё справедливость на свете». «Виктивное поведение жертвы не оправдывает действий того, кто нарушает общественный порядок», — назидательно заметил Сидоров. Впрочем, дело прекращено на вполне законном основании. Формально примирение сторон достигнуто. Словом, все довольны. Он хмыкнул. Но был в этой истории и ещё один любопытный эпизодик. «Какой?» Кравченко напряжённо слушал. «Егор, а ты помнишь, что случилось после того, как этот ф и л и ч е т а получил по заслугам? «Нет». «А вы? Ты смеёшься надо мной, что ли?» Голос парня зазвенел. «Боже упаси!» Но свидетели, опять же официанты, показывали, что в это же самое время произошёл и ещё один конфликт. «Между кем?» спросил Кравченко, хотя уже знал ответ на свой вопрос. «Между вот этим героем-заступником и его братом». Свидетели показывали, что Егор удалил своего брата по лицу, и у того хлынула носом кровь. Сценический дорогой костюм испортила. Андрею позже пришлось его стоимость из гонорара выплатить. «Так за что же ты ударил своего брата, Егор, а?» Шипов-младший отвернулся. «Молчишь. Молчание, конечно, золото, но... И как же часто между вами такие вот выяснения отношений возникали?» Гнул своё опер. «Ты вообще часто его бил?» «Я никогда его не бил». «Никогда?» Я его больше пальцем не трогал. А разве здесь, на даче, между вами не произошла драка? Ну-ка, припомни хорошенько. В самый первый денёк, а? Сидоров внезапно остановил машину. Безлюдный поворот. Серый сырой туман ползёт клочьями. Пустынное шоссе. Сосновый лес. Наступившую тишину взорвал гневный крик Шипова-младшего. Какая ещё драка? Кто вам сказал? Свидетели. «Какие свидетели? Да вы что?» Парень дёрнул на себя ручку дверцы, пытаясь выскочить из машины. «Сиди». Опер обернулся. «Ты какой-то нервный спортсмен. Лечиться надо». «Кто вам сказал, что я? Что мы с Андреем? Почему вы о какой-то драке заговорили? Не было ничего?» Шипов метнул на Краченко тревожный взгляд. «Значит, лгут свидетели?» Мягко осведомился Сидоров. «Конечно, лгут. Кто? Кто же это?» «Да я его никогда не трогал. Вы что? Я любил его. Он мой брат. У меня ближе его никого не было. Но в этом гадюшнике ночном ты же ему съездил по физиономии. За что?» «Я... Я ошибся. Дурак, кретин, ничего не понял и...» «А почему Андрей соглашался петь в таком клубе?» Кравченко почувствовал, что вот сейчас парню стоит прийти на помощь, а в о с т ь окупится потом этот шаг. «А где же ещё найдёшь место, где по две штуки за выход платят?» Огрызнулся Шипов, однако дышать стал ровнее, и кулаки его разжались. «Две штуки? Зелёных? Всего-то? Да это ж твоему брату расплюнуть было». Кравченко недоверчиво поморщился. «Аня же с Мариной Ивановной, д да оставьте вы её в покое». «Андрюха что, по-вашему, содержанкой, что ли, был?» «Совсем уже. Он был артист, огромный талант». Он был такой непрактичный. А эти солди? Примечание. Деньги. Всё это дерьмо. Но должны же у мужика быть собственные деньги, или не должны? Вот он и искал, где можно их заработать. Это сразу после того, как вы из Италии, что ли, приехали? А как же те деньги, что он заработал за границей? Удивился Кравченко. Оттуда он ни гроша не привёз, ни лиры. Весь б о р ушёл на оплату прессы, на телевидении. Думаете, за так, что ли, они писать будут, хвалить? А он у неё ни гроша не взял, всё сам хотел. И тут, дома, тоже хотел. Шипов покачал головой. Потому и таскался туда, пел перед этими. Тут Кравченко подумал. Вот жил покойник на всём готовом и богатой жены. Пользовался её имуществом, её имением, славой, связями. Пел в её концертах. Разъезжал с ней по Европе и при этом делал вид, а может, искренне считал, Бог его теперь разберёт, что делает всё сам. Однако мысли своих Кравченко обнародовать не стал. Действительно, чаще всего молчание золото. А Зверева знала про в а ш и вояжа к гомикам? Поинтересовался опер. Сначала нет, она весь апрель в Швейцарии была. В клинике питания и коррекции веса лечилась. Потом узнала. После драки, что ли? Когда тебя из милиции вызволять пришлось? Вы её лучше не трогайте. Она к этому делу никакого отношения не имеет. Естественно, не сама же она у следователя пороги обивала. На такие дела секретарь имеется, и господа адвокаты. У тебя их в деле два, кажется, было, Жорж. Видишь, Вадик, как люди устраиваются. У столь юного нарушителя закона сразу две палочки-выручалочки. Меня Егором зовут. Сколько раз повторять можно? виноват. Ну, не нервничай ты так. Значит, пушку ты свою Егор нашёл в Измайлове после конфликта с господином Зарецким. Молчишь? Ну, ладно. Только учти, это дело в корзинку спустить не удастся. Хоть рот у адвокатов вызывай, не на того напал. У тебя, парень, ношение там, хранение огнестрельного и прочие прелести на лбу уже отпечатаны. И если ты не... Егор имел твёрдое намерение сдать случайно найденный пистолет. Быстро вернул Кравченко. А помешали этому намерению, независящие от него обстоятельства. Все свидетели это подтвердят. Причём это будут такие свидетели, которым наш справедливый суд просто не сможет не поверить. В салоне «Жигулей» произошёл молниеносный обмен взглядами. И каждый понял ситуацию по-своему. Шипов откинулся на спинку сиденья и чуть расслабился даже. а сидоров Сидоров помолчал секунду, потом тяжело вздохнул. «Вот так вы всегда. Трудно с вами разговаривать, господа хорошие. Ой, трудно». «Ну ладно, Вадик, давай сюда её, голубушку». «Кого?» «Вроде бы не понял Кравченко». «Пушку». И когда берета перекочевала в его карман, в глазах о п е р а мелькнула уже знакомая Кравченко-искорка. Сидоров разобрался во всём сходу и так, как и было нужно. «С этим ментом в с п а р и н г е работать — милое дело», — отметил Кравченко с удовольствием. «Итак взяли мы Гитлерюгенда в плотную вилку. И что же дальше?» Теперь он был само в н и м а н и е При таком раскладе сил подыгрывать оперу надо было очень осторожно. Почему он ничего не говорит про к р о в о п о т ё к и Чего ждёт? Вроде бы сейчас самое время или... Однако очередной вопрос Сидорова прозвучал совершенно из другой оперы. «Ты, Егор, говорят, по-итальянски хорошо знаешь». Не так, как Андрей говорил или Марина Ивановна, но сносно. ш и п о в облизнул пересохшие губы. И во взгляде его снова мелькнула тревога. «Я в прошлый раз кассету одну у вас позаимствовал с разрешения хозяйки», — с а в р а л Сидоров. «Андрей твой поёт. Ты мне перевести сможешь?» «О чём?» «А, это его единственная студийная запись. л у ч и я де Ламермур, наверное». И о чём же он в этой лючеи поёт?» «О любви». Шипов опустил глаза. «Эшь ты, впрочем, я так и думал». Сидоров кивнул. «Музыка там нежная. А вообще твой брат каким человеком был, а?» «Хорошим». «Ну, хороший, талантливый, необычный, образованный. Это я всё от ваших уже слыхал. Но ты его брат, самый близкий ему человек. Как ты его характеризовать можешь?» Шипов м л а д ш й сглотнул. Андрюха настоящий мужик был. И что бы про него вам ни говорили, какая бы с в о л о ч н е и Он был надёжный, добрый, мягкий человек. И я... Я б за него любому... А за что же ты тогда его сам ударил? Я же объяснил, так получилось. Я думал... Ну, в общем, со зла всё вышло. Я не хотел. И с Зарецким Феликсом ф и л и ч и Тойвы, значит, никогда больше не пересекались. Нет. Шипов сморщился. «После той очной ставки в м и л и ц и и мы не виделись. Егор, а кто был следователь у тебя по делу?» «Не помню, девчонка какая-то зелёная совсем. Мне адвокат сказал, что побои — дела частного обвинения, плёвая статья. Её только самым глупым ментам дают». «Потише, потише, разговорился. Ментам». Сидоров усмехнулся. «Ну а между нами на лапу никому не пришлось тогда дать, а? Никому?» Кравченко отвернулся. «Не надо, чтобы Шипов сейчас видел моё лицо в зеркальце. А этот сыщик, как медведь-канатоходец. Идёт, идёт по ниточке, и вроде вот-вот сковырнётся, а, глядишь, сковырнулся уже кто-то другой. Занятный он всё-таки тип, скользкий. Но не неприятно скользкий, а наоборот, заманчиво». Я лично ничего никому не давал. Отчеканил Шипов младший. «Да что вы в самом деле? То с дракой какой-то ко мне привязались, то с пистолетом». «Теперь вот со взяткой. Я кто, по-вашему?» «Ты брат убитого, Егор. Свидетель по делу, который вроде бы ничего не видел и ничего не слышал. И не привязывается к тебе никто. Привязывается, брат, у нас не так». Сидоров щурился. «Я т е б е честно, благородно, напрямик спрашиваю о вещах, очень даже щекотливых». «А знаешь почему?» «Ну почему?» «Да потому, что доверяю тебе, болвану». «Подумай, подумай хорошенько. Ты его брат». И ты один там, среди них. Видишь, я запомнил твои слова. Но дошло до тебя». Шипов недоверчиво возрился на опера, потом кивнул на Кравченко. «А ему, значит, тоже доверяете?» Вадик во время убийства был со мной, и дружок его тоже. Сидоров говорил это всё так многозначительно, что Кравченко невольно позавидовал его умению так беспардонно притворяться и вешать лапшу на уши очередному фигуранту по делу. и «Я не Вадику верю, а своим глазам. И потом, ты разве не знал, что Зверева наняла их, чтобы они нашли убийцу твоего брата?» «Они?» Шипов-младший презрительно хмыкнул. «Никого они не найдут, тоже мне. И вообще никто мне не нужен, я сам всё узнаю». ю и о бы на твоём месте, Егор, не отталкивал дружескую руку помощи. На будущее может пригодиться, как свидетели в деле с пистолетом». Сидоров с усмешкой покосился на Кравченко. «Что-то мотор у нас заглох, ребята». Пока мы тут с вами отношения выясняли, не доедем никак. «А куда вы меня везёте?» — спросил Шипов. «А куда тебе хочется?» «Как, вы же сказали, пистолет — дело, я думал, мы в милицию. Пистолет пока твой у меня побудет. Потом позже решим с ним. Это от нас не уйдёт. А вообще-то... Ну, ты, Егор, надеюсь, понял, как я тебе доверяю?» «Понял. Или я плохо объясняю. Может, ещё раз жевать?» я «Понял». Голос Шипова дрогнул. «Но тогда скажи мне вот что. Твой брат хотел уехать в тот день?» «Хотел? Ну?» Кравченко, уже несколько привыкший к зигзагам этой странной беседы, приготовился к новым неожиданностям. «Уехать?» — Шипов нахмурил брови. «Почему? Кто вам сказал?» «Так хотел или нет?» «И речи об этом не шло. Вы в то утро собирались заняться лодочным мотором. «Да, я и Димке предлагал». «А почему тогда не занялись?» «Потому что вы приехали». «И я?» «Ну да». Шипов кивнул на Кравченко. Андрей об этих вот беспокоился. Они с Мариной совещались даже. За что, мол, этих забрали, не надо ли помочь чем? «Ты при этом совещании присутствовал?» «Нет». «А откуда же узнал?» «Мне м о я Тихоновна сказала». «А она с ними была? Откуда она узнала, о чём муж с женой говорят?» Чёрт её знает. Шипов поморщился. и всё всегда известно. Вечно она за всеми шпионит. А может, соврала. Ну а ваш лодочный мотор как же? А что? После завтрака вы втроём приехали. Андрюха наверх поднялся к ней. К жене, уточнил Сидоров и внимательно посмотрел в глаза парню. К Марине Ивановне. И тут вдруг Шипов, младший, внезапно запнувшийся на отчестве певицы, начал снова неудержимо заливаться краской. А я ждал, ждал его, а потом... Что? Ничего, взял и... В общем, мы с Мандарином в лес ушли. Сколько я должен был караулить, пока они там... С Мариной Ивановной? Эхом откликнулся опер. Итак, они с Мариной Ивановной... Что делали? Слушайте, отстаньте вы от меня. Шипов прятал глаза. Я правду говорю. Я Андрея в тот день больше не видел. Ушёл с собакой в лес, гулял там. Потом, когда вернулся, увидел милицию у ворот. Сказали, он убит. Сидоров хотел было задать новый вопрос, как вдруг портативная рация, валявшаяся на сиденье рядом с ним, издала змеиное шипение, затем сухой щелчок, и в эфир прорвались чьи-то настойчивые позывные. Он взял рацию и... «Шура, мы на Октябрьской у хозяйственного», донеслась оттуда хриплая скороговорка. «Приём, слышишь меня?» «Да, что, есть? Он, да?» Сидоров уже одной рукой крутил руль, выезжая на шоссе. Его вроде тут два очевидца по фото опознали. Отрапортовала рация. Вроде на рассвете его видели тут. Я тебе первому, даже дежурному ещё не передавал, даже Полилову. Так что ты... Вас сколько там? Перебил говорившего Сидоров. Лицо его стало почти вдохновенным, и вдохновение складывалось из столь противоположных чувств, как сомнение, азарт, ожидание и жестокость. Мы с Петровым тут вдвоём пока. Дом, где гастроном, знаешь, напротив хозяйственного. Так вот, он вроде бы вошёл в третий подъезд. Ещё утром около пяти часов. Я хочу пока по квартирной начать, а напарник внизу у подъезда останется. А Полилову я сам. Да пошёл он на...» Рявкнул Сидоров в рацию. «Тоже мне великий спец. Вызывай наших. Мирошниченко, Павлова и участкового, как его... о с а д ч е в о и в а н Ивановича. Я через 20 минут буду». И смотрите, осторожней там. Он взял с места в карьер. Потом внезапно нажал на тормоза. Чуть резина не задымилась. Ладно, ребята, всё потом у нас с вами будет. А пока... Вон, 200 метров назад по шоссе остановка. Доедете назад на автобусе, а там пешочком до озера. Не до вас мне теперь. Пустовалого опознали. Кравченко и не думал покидать «Жигули». Ну, Егор, придётся тебе одному возвращаться. И к обеду меня не ждите. Я тоже с вами. Шипов-младший так и впился в спинку переднего сиденья. «Ты... ты что же, сказал, доверяешь мне, а сам... Я с вами теперь. Если этот ненормальный действительно убил Андрея, то я... Нет, я всё равно с вами поеду». «Ну, значит, машину будете сторожить, чтобы не угнали», — буркнул Сидоров, выжимая из своей развалюшки последние силы. «Сторожа». «Не ругайся, п р и м е т плохая». Кравченко расстегнул куртку, погладил заветный Дерингер. «А я, знаешь ли, Шура, уже и не надеялся, что вы этого олигофрена возьмёте. Седьмые сутки резину тянете. Скоро только кошки родятся». Сидоров гнал так, словно на поезд опаздывал. Вылетел на встречную полосу отчаянно сигнале. Встречный транспорт испоганно шарахался от него в сторону. «Ну что, Егор, как там твой итальянский кумир говорил? Живи, опасно?» Кравченко п о д м и г н у л Шипову. «Так что ли, учил великий и ужасный Дуча?» Они встретились взглядами. Шипов расстегнул ремень, вытащил его из джинсов, намотал на руку. т я ж е л а я пряжка упокоилась в его ладони. «Не надо смеяться», — сказал он холодно. Так говорил тот, кто хотел стать богом. «Кому как? А мне такой девиз очень даже по душе».